Глава вторая. Решение. Андрон. Сегодня ровно год, как я стал генеральным и вошел в это здание, направляясь в свой кабинет. Кайф. Я откидываюсь в кресле и смотрю в окно. За ним живой организм, который я унаследовал. Завод. Мой. Новые цеха, отстроенные по последнему слову техники, сверкают на фоне синего неба. Их фасады украшены нашими логотипами, лаконичными, стильными. По дорогам, будто по венам, движутся грузовики, столько что отгруженной продукции. Каждый из них капля крови в этом огромном теле. Отец построил. Он возводил стены, закупал первые линии, ночами просиживал над чертежами. Тогда это был скромный комбинат, едва сводивший концы с концами, но он верил В традиции, в то, что люди всегда будут пить молоко и есть творог. А теперь моя очередь. Но я не могу просто сохранить то, что он создал. Нет. Мир изменился. Рынок требует нового. Скорости, инноваций. Я должен не просто удержать завод на плаву. Я обязан приумножить. Сделать так, чтобы через десять лет эти цеха казались лишь скромным началом. Закрываю глаза на секунду. В голове цифры, графики, отчеты, контракты, которые еще не подписаны, технологии, которые только предстоит внедрить. Ответственность давит. Но в этом давлении есть что-то опьяняющее. Открываю глаза и снова смотрю на завод. Он будет расти. Несмотря на мурашкиных, несмотря на консервативных поставщиков, несмотря на весь этот страх перед переменами, который витает в коридорах как запах старого кефира хорошо что меня никто не видит сейчас смотрю на часы меня хватило на 9 минут понигирик окончен спасибо с днем рождения андром звонок норкин собственной персоной неспроста борисыч они летят завтра на озеро суко 8 дней палаточный лагерь все только с женами «Анапа?» «Да». «Кто все?» «Ничего себе новость!» Норкин любит заставать врасплох, чтобы выудить, если повезет, какую полезную инфу. Это его хлеб. «Как кто?» «Швейцарцы!» «Наши из министерства!» «Ну и вся молочная братья!» «Два твоих любимых конкурента, если точнее!» «Я еле выбил для тебя палатку. Места ограничены. Охрана, повара, прислуга, машины и прочее». Там заповедник, ботанический памятник природы, все дела. Семь палаток за бешеные деньги. И потом все убирают, если с властями не договорятся, что вряд ли. Оригиналы. Самолет во сколько? Начинаю я соображать, но что точно делать, пока не знаю. Если в компании замминистра, ехать надо обязательно. Личные контакты в бизнесе полдела. Все по-разному летят. Кто-то из Сочи поедет, кто-то из Москвы, Рогозин из Питера. Определяйся с билетами. Мне скажешь номер рейса. Встречу организую. Оксане привет! Вам понравится. Все, перезвоню. Разъединяется. Кажется, у меня проблема. С Оксаной мы расстались. Она не забрала еще все вещи, правда. Но мириться с ней я не желаю. Даже ради этой поездки. Условия мне ставит. Совершенно потеряла чувство реальности. Мне нужен человек рядом, а не ноги. Детей не хочет. Жить здесь не хочет. Одна башня-федерация в башке. И по брякушке. Подружки, видите ли, над ней смеются. Машина у нее старая. Хоть бы раз спросила, что у меня на работе. Просто ради приличия. Все. Точка. На столе лежит отчет Нины Тереховой. Я его уже прочел три раза. Молодежь не пьет кефир. Они хотят протеиновые коктейли с молоком, коктейли с гелевой структурой, которые становятся воздушными, если взбить миксером. Кокосовые йогурты, йогурты без лактозы с ягодами. Мы теряем рынок. Она права. Но Мурашкин тоже прав. Его ряженка держит на плане половину региональных сетей. Надо балансировать. Стук в дверь. Легка на помине. «Вы звали?» Нина стоит на пороге, руки в карманах пиджака, взгляд прямой. «Не боится. Мне это нравится». «Ваши цифры убедительны», говорю я. «Но Мурашкин не зря держится за свою ряженку». «Ну, такое», бросает она. «Мы можем делать и то, и другое. Если не начнем меняться сейчас, через пять лет нас скупят китайцы». Я улыбаюсь. Она говорит то, о чем я думаю последние полгода». Хорошо. Давайте ваш план. Йогурты пошли неплохо, но и они сейчас не в том тренде, что было два года назад. Полная перезагрузка линейки. Попрошу только без войны с производственниками. Без войны? Она хмыкает. Они сами объявили? Тогда ведите ее так, чтобы победить. Она задумывается, потом кивает. Ладно, но мне нужен бюджет. И свобода действий. И новое оборудование, Андрон Борисович. Один новый цех и один технолог, который не будет жить вчерашним днем. Быстрое и решительное. Все будет. Но есть одна просьба. Точнее, это производственное задание. Без его реализации не будет ни цеха, ни технолога. Если быть совсем точным, это не обсуждается. Нина застывает. В глазах любопытство и осторожность. Завтра мы летим в Анапу. Очень важное мероприятие, где будут поставщики супернового оборудования и люди из министерства. Я не буду вас посвящать в тонкости, но мне надо там быть и решить некоторые важные моменты лично. А я... Начинает она хватать ртом в воздух. Я не закончил. Это как бы отдых на природе, на озере Суко. Палатки, экотуризм, красоты Краснодарского края. Это семейный отдых. Вам придется играть роль моей жены. Нина медленно моргает. Потом еще раз. Долгий выразительный взгляд, будто я только что предложил ей раздеться и пробежаться по офису с криками «Да здравствует Ряженка!» «Вы серьезно?» «Абсолютно». «То есть?» Она делает паузу, подбирая слова. Мне нужно будет изображать вашу супругу в палатке среди чиновников и конкурентов? Да. А почему бы вам не взять настоящую жену? Мы расстались. А, -а, -а. ее глаза сужаются. То есть я замена. Нет, вы стратегический партнер. Она скрещивает руки на груди. И сколько продлится этот спектакль? Восемь дней. Восемь? Нина закрывает глаза, будто молится о терпении. «Андрон Борисович, я маркетолог, а не актриса!» «Зато вы адаптируетесь к новым условиям. Разве не об этом ваш отчет?» Она открывает рот, чтобы взразить, но замирает. «Попалась!» «Блин!» Нина вздыхает. «Ладно, но у меня условия». «Какие?» «Во-первых, отдельная палатка. Это вряд ли». Она раскрывает глаза, как будто я превратился в Мурашкина. «Во-вторых, если кто-то спросит, как мы познакомились, я не буду рассказывать про офисный роман». «Придумаем что-нибудь романтичное. Встретились в Москве в консерватории». «Ага. Уж лучше на трибуне стадиона во время футбольного матча. Я блила вас кофе, и вы сразу...» «Это мы обсудим в самолете». «В-третьих...» Она прищуривается... «Если вы хоть раз попытаетесь меня поцеловать для правдоподобия, я сломаю вам нос. У меня спортивный разряд по плаванию». Я ухмыляюсь. «Плавание не бокс, но это неважно. Договорились». «И еще». Она тянет время, наслаждаясь моментом. «Новый цех. Без него никуда». «Ух ты!» Смеюсь я. «Ладно, цех ваш». «У меня, правда, есть совет директоров». Так, на минуточку. Но думаю, что улажу. Не накивает, довольная собой. Тогда мы на «ты»? Разумеется. Мы же с вами не старообрядцы какие-нибудь. Надеюсь, вы готовы к тому, что я ужасная жена? Сомневаюсь, что вы хуже Оксаны. Она фыркает. Ну что ж, когда рейс? Завтра в семь утра. Что? Ты сдурел? Мне смешно.